Глава девятая. Переводы прежде и теперь. Каждая эпоха достойна того перевода, который она терпит или которым восхищается. Иван Кашкин. Главка первая. Слово о полку Игореве было переведено на русский язык 44 или 45 раз, и всякий раз по-другому. В каждом из этих 44 или 45 переводов отразилась и личность переводчика со всеми ее индивидуальными качествами и та эпоха, когда был создан перевод, так как каждый переводчик вносил в свою версию именно те элементы, которые составляли основу актуальной в то время эстетики. Всякий новый перевод, таким образом, представлял собой новое искажение подлинника, обусловленное вкусами того социального слоя, к которому адресовался переводчик». То есть иными словами, каждая эпоха давала переводчикам свой собственный рецепт отклонений от подлинника, и этого рецепта они строго придерживались. Причем их современникам именно в данных отклонениях и чудилось главное достоинство перевода. Эпоха ложного классицизма диктовала поэтому такие переводы плача Ярославной: Я горлице сама гдунаю плечо, бобровый свой рукав в каяле мочу и раны оботрую на игоревом теле, на бледном, может быть, и хладном уж доселе. Перевод Палицына, 1807 год. Получались пышные Александрийские вирши, явно предназначенные для декламации на театральных подмостках. Таким стихом писались громогласные трагедии Озерова, Книжнина, Сумарокова. Ярославна, Становилось похоже, как родная сестра, на княжну Аснельду, которая такими же стихами декламировала в трагедии Хорев. «Я плачу, что тебе бессильно отслужить. Но верь мне, верь, мой князь, где я не буду жить, я милости твоих вовеки не забуду, и с ними вспоминать тебя по буду». Эпоха романтизма потребовала, чтобы переводчик превратил плач Ярославны в романс. Не в роще горлица воркует своим покинутым дружком, Княгиня юная горюет о князе Игоре своем. О, где ты, где ты, друг мой милый, где Ярославнен ясный свет? Кто даст мне грустный быстрокрылый и легкой ласточки полет? Ах, я вспорхну, и вдоль Дуная «Стрелой пернатой полечу» и так далее. Перевод Загорского, 1825 год. Получился чувствительный романс для клавесина. Перевод так и называется «Ярославная романс». В ту же пору романтического культа старинной славянщины и восторженной реставрации фольклора переводу Плача ярославны был придан такой архаический стиль. «Как в «Глухом бару» Зигзицин Ярославнин Глаз, рано слышится в Путивле, на городской стене. Полечу речи Зигзицей к Дону Синему, а мочу рукав бобряны в окаялия, а ботру кровавой раны князя теле Перевод Граматина, 1823 год. В эпоху увлечения Гомером, вскоре после появления Гнедичевой Илиады, Ярославна, Принуждена была плакать гигзаметром. Слышен глаз Ярославны. Пустынной кукушку с утра кричит она. Полечу, говорит, по Дунаю кукушкой. Мой бобровый рукав омочу в Каяльские воды. Перевод Деларю, 1839 год. В эпоху распада той высокой поэтической культуры, которая была отмечена первая треть XIX века в России, плащ Ярославной снова зазвучал по-другому. Ловким и звонким, но пустопорожным стихом, лишенным какой бы то ни было лирики. Звучный голос раздается, Ярославный молодой, С тоном горлицы несется, Он пред утренней зарей. Я быстрей, «Лесной голубке по плечу, полечу, И рука в бобровой шубке я в каяле обмочу». Перевод Гербеля, 1854 год. Как всегда бывает в таких эпигонских стихах, их механический ритм нисколько не связан с их темой. Вместо плача получилась пляска. В ту же эпигонскую эпоху, лет на восемь раньше, в самый разгар дилетантщины, Появился еще один плач, такой же пустопорожний и ловкий, но вдобавок подслащенный отсебятинами сентиментального стиля. Про Ярославну там было сказано, будто она головкой, восклицательный знак, склонилась на грудь белоснежную, знак вопроса. И пела это Ярославна такое. «Я косаткой по Дунаю, в свою отчину слетаю». Знак вопроса. А назад как полечу, так рукав бобровой шубы я в каяле мочу. Раны Игоря святые, за отчизну добытые, я водою залечу. Перевод «Минаева отца». Полечу, омочу, залечу. Эти три плясовые, залихватские чу, меньше всего выражали тоску и рыдание. А так как в то время в модных журнальных стихах, например, в библиотеке для чтения, процветала мертвая экзотика орнаментального стиля, это тоже не могло не отразиться на тогдашнем плаче Ярославной. «Ветер, ветер, что ты воешь? Что ты путь роишь распашным своим крылом? Ты как раб аварской рати?» — знак вопроса. «Носишь к знамю благодати?» — знак вопроса стрелы ханских дикарей. Это цветистая отсебятина раб аварской рати кажется здесь особенно недопустимым уродством, так как в подлиннике это одно из самых простых, задушевных и потому не нуждающихся ни в какой орнаментации мест. В эпоху модернизма плач Ярославны зазвучал дешевым балалайчным модерном. Утренней зарею, Горлицей лесною стонет Ярославна на городской стене, Стонет и рыдает, друга поминает, Мечется и стонет в тяжком полосне. Восклицательный знак. Белую зигзицей, вольнолюбой птицей, К светлому дунаю, быстро плечу, И рукав в бобровы, шубаньки шелковой, Я в реке Каяле тихо омочу. Перевод Вольского. 1908 год. Многие тексты переводов Плача Ярославны я заимствую из обстоятельной статьи Шамбинага, художественное приложения слова, хотя с некоторыми его оценками этих текстов не могу согласиться. Последнее стихотворение, например, Шамбинага считает без всяких оговорок «нациновским». Жаль также, что, говоря о влиянии слова на современных писателей, он не вспомнил думы про Апанаса Багрицкого. Полусон, в который погрузил плачущую Ярославну ее переводчик, чрезвычайно характерен для декадентской поэтики. Таким искажением был положен конец только в нашу эпоху, когда искусство перевода стало все сильнее сочетаться с наукой. Изучая переводы и переложения советской эпохи, говорит современный исследователь, мы наблюдаем общий более высокий уровень их художественной культуры по сравнению с дореволюционными переводами. Почти каждый из них представляет собой серьезную работу в художественном, а часто и в научном отношении. На них нет той печати провинциализма, кустарщины, которая отличает многие революционные переводы, особенно предреволюционных лет. Это 1908-1916 годы. Значительно вырос интерес широких масс нашего народа к слову о полке Игореве. В нашей стране достигла высокого уровня теория и культура художественного перевода. К этим Благоприятным условиям необходимо добавить значительно более глубокое изучение слова о полку Игореве современной наукой. Все это помогает советским переводчикам совершенствовать свои переводы. В 30 годах плащ Ярославный переводился так. Ярославный голос слышен, кукушкой неслышимо рано кычет. Полечу, молвит, кукушкой по Дунаю. А мочу бобровый рукав в Каяле реке, утру князю кровавые его раны на суровом его теле. Смотрите переводы слова о полку Игореве, сделанные Георгием Штормом и Сергеем Шервинским. Москва-Ленинград, 1934 год. Перевод Георгия Шторма. Это не перепев, не пересказ, не вариация на данную тему а максимально близкий к оригиналу подстрочник. Личность самого переводчика не выпячивалась здесь на первое место, как это было во всех переводах, которые цитировались выше. Георгий Шторм отнесся к тексту с объективизмом ученого. Его перевод есть вклад и в изящную словесность, и в науку. Таков установленный стиль переводческого искусства 30 -40 х 40 годов. Одновременно с Георгием Штормом слово перевел Сергей Шервинский, который руководствовался таким же стремлением к объективной научной точности и все же дал совершенно иной перевод, резко отличающийся от перевода Георгия Шторма. Более женственный, более лиричный и, я сказал бы, более музыкальный. В то время как у Шторма дана сухо рационалистическая стертая фраза «Стяги трепещут», Шервинский сохраняет драгоценную метафору подлинника «Стяги глаголют». Перевод Шторма принципиальнее, основательнее, увереннее, но прозаичнее, жестче. И, однако, оба переводчика равно стремились отрешиться от внесения в свой перевод каких бы то ни было субъективных моментов. Ни у того, ни у другого нет, конечно, ни одной отебятины, ни тот, ни другой, не пытается каким бы то ни было образом улучшить подлинник, украсить его, подсластить, как это было свойственно переводчикам прежнего времени. И тем не менее их переводы различны, как различны их индивидуальности. Такая же научно-художественная установка – в переводе слова о полку Игореве, принадлежащим Ивану Новикову. Этот перевод тоже чрезвычайно типичен для недавней эпохи. Никаких прекрас и отебятен, сочетание поэзии со строго научным анализом текста. Главная задача переводчика – воссоздание древнего слова путем максимального приближения к подлиннику, к его ритмике, стилю, словарю, поэтическим образом. Рядом с этим новым переводом, большинство переводов, сделанных в XIX веке, кажутся дилетантскими перепевами, вольными переложениями великого памятника. Иван Новиков не навязывает слову канонических ритмов, не украшает его бойкими, звонкими рифмами, как это делали Гербель, Минаев и Мей. Он пытается реставрировать стилистику подлинника, восстановить присущее подлиннику движение стиха. И хотя написанные им комментарии свидетельствуют, что в основу его перевода легла большая исследовательская работа над текстом, эта работа не только не уничтожила поэтической прелести слова, но, напротив, дала ей возможность проявиться во всей полноте. Плач Ярославной в переводе Ивана Новикова таков. Ни копья поют на Дунае, то слышен мне глаз Ярославны, кукушкой, неузнанной рано, кукует она. Полечу я кукушкой, говорит по Дунаю, а мочу рукавхи бобровые в окаяли реке. Оботру я князю раны кровавые на застывающем теле его, и так далее. Но, естественно, и здесь Объективность перевода лишь кажущаяся. Не является ли поэтическим произволом то, например, обстоятельство, что первые четыре строки звучат амфибрахием, две следующие – анапистом, а следующие – смешанным сказовым ритмом? И все же нельзя не признать, что объективно учитываемых отклонений от подлинника здесь гораздо меньше, чем в любом другом переводе слова о полку Игореве. Из всех 45 переводов слова, сделанных за 150 лет со дня первого напечатания текста, перевод Ивана Новикова наиболее соответствует буквальному смыслу подлинника и может служить превосходным подстрочником для всех изучающих слова. Но, конечно, новиковский метод интерпретации этого текста не может считаться единственным. Велик соблазн для советских поэтов – приблизить слово к современной эпохе, сказать о нем слогом теперешним. Этому соблазну поддался Марк Тарловский и создал чрезвычайно любопытное произведение поэзии, которое лишь условно можно назвать переводом. Скорее всего, это переложение слова на тот многостильный язык, который выработан современной поэзией. Заголовки отдельных частей перевода нарочиты вульгарны. Это заголовки авантюрных кинокартин и романов. Наперекор затмению, наперекор судьбе, в ловушке, уроки прошлого, сон Святослава, сон был в руку, один в поле не воин, слава донцу, гзаку досада, и даже единый фронт. «Плач Ярославный» звучит в этом переводе так. Среди придунайских плавней копья вдали рассветной Поют в ответ Ярославне кукующий неприметно. Вот зорный плач Ярославны в путивле с башни дозорной. О ветер, вихрон державный, к чему твой порыв задорный? К чему ты стрелы поганых крылом натянутым туго Несешь в англах и туманах? На знаменщиков супруга? Или мало тебе, что струги Несешь на волну с волны ты, Что в небе пути для вьюги Заоблачные открыты? Взамен веселья былого К чему мне печаль бобылья? Тобой, государь, сурово Навеянное сковылья. Но, конечно, перевод Тарловского Не характерен для переводческих тенденций Современной эпохи. Он стоит особняком, как курьез, которому никто не подражает. Массовая же практика переводчиков тридцатых-сороковых годов ставила себе совершенно иные задачи: объективность, точность, отсутствие от себя тен и всяческих прикрас. Эквивердмия, эквивлиниарность и прочее. Все эти принципы казались совершенно незыблемыми, покуда в 1946 году не появился чудесный подлинно-поэтический перевод Николая Заболоцкого. Хотя этот перевод не удовлетворяет тем требованиям, соблюдение которых, казалось, обеспечивает переводу максимальную точность, он точнее всех наиболее точных подстрочников, так как в нем передано самое главное – поэтическое своеобразие подлинника, его очарование, его прелесть. Никогда ни в одном переводе –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 Мозаичность композиции слова и все переложение, за исключением вступления, подразделяется на 45 различных по строению сложных или комбинированных строф. С большим тактом и вкусом вводит Заболоцкий в свое переложение отдельные строфы, написанные трехстопным хореем с дактилическим окончанием и четырехстопным хореем. Таким образом, можно с удовлетворением сказать, что Заболоцким был найден новый и правильный путь поэтического вольного воспроизведения слова о полку Игореве. Плач Ярославной звучит у Николая Заболоцкого так: Далеко в пути вли на забрали, лишь заря займется поутру. Ярославна, полная печали, как кукушка, кличит на юру, Что ты, ветер, злобно повиваешь, Что клубишь туману у реки? Стрелы половецкие вздымаешь, Мечишь их на русские полки. Чем тебе не любо на просторе, Высоко под облаком летать, Корабли лелеять в синем море, За кормой волны колыхать? Ты же, стрелы вражеские сея, Только смертью веешь с высоты. Ах, зачем, зачем мое веселье В ковылях навек развеял ты? На заре, в путевлея причитая, как кукушка раннюю весной, ярославно кричит молодая, на стене рыдая городской. Днепр мой славный, каменные горы в землях половецких ты пробил, Святослава в дальние просторы до полков Кобяковых носил. Возлили же, князь и сохрани на дальней стороне, Чтоб забыла слезы я отныне чтобы жив вернулся он ко мне. Здесь отчетливо видны все преимущества нового метода. Сочетание научного знания с поэтическим чувством. Заболоцкий назвал свой труд переложением, но это переложение вернее воспроизводит подлинник, чем многие другие переводы, так как оно передает лиризм великой поэмы.